«Надо кого-нибудь на разведку туда послать, все вызнать, высмотреть». «Меня!» — запрыгала в язычках пламени камина Саламандра. «Опыт имею». «Нет», — возразил подполковник. «Там тропики, жара. Вряд ли кощей захочет костерчик развести. Тропики. А кто в тропических джунглях живет?» «Обезьяны». Пожал плечами чебурашка. Точно! Обрадовалась яга. И как мы про них забыли, Летучих пошлем. Только всю стаю не надо, а? Парочки хватит. Пусть понаблюдают, Чем эти убоги дышат. Ишь ты какой! Восхитилась яга. В корень зришь. на Кощей у этого басурманина что Афонька Никитин из Индии приволок. «Многое, чем научился дышать. не Неужто опять за старое взялся, наркоман несчастный?» «Не, бабуль», — категорично заявил Гена. «Против нашего эликсиру на пшеничке ихняя дурмань-фигня. Не пойдет на это Кощей, он за отечественного производителя». «Кстати, у меня новая разработка есть». Домовой выдернул под стола Штов. «Эй, может, попробуем?» «Я вам попробую», — нахмурился Илья. «Когда государство в опасности, голова светлая должна быть». Дверь в кабинет, где происходило совещание, распахнулась, и в дверном проеме появилась покачивающаяся фигура, В лоскуты пьяного русского француза Жана Доробье. А, ежели проще, падкова на все иностранное Боярского сыночки Ваньки Рябова со штофом в руках. — Иди, иди отсюда! — замахала рука Мега. — Кто пропустил? — Их охрану-то я и не догадался поставить! — расстроился Соловей. Этим обычно Никита Авдеевич занимается, а он... — Я к папе, — покачнулся Жан-дребье, — пусть скажет. — Чего тебе, чудо в перьях? — вздохнул Илья, насмешливо глядя на бывшего воздыхателя Марюшки. — Папа, вот ты скажи. Жан-дребье еще раз покачнулся, схватился за косяк двери. Тормозя падение, хлебнул для храбрости и штофа. Я только что с востока, цивилизованная страна, Медицина, мудрецы, книги премудрые строчат, Астролябию, э, нет, астрономию изучает, во, Слово-то какое, мудреное, а у нас че? Одни лукаши и наркоманы... Жан выдернул из кармана камзола горсть белого порошка, с наслаждением нюхнул и продолжил свою обличительную речь. — Я вот надысь, с тамошним царем, э, нет, королем, папа, не помнишь, как этого придурка звали? Илья пожал плечами. — Может, Эмир? — Точно, это слово. Так вот, мы с ним, когда наш эликсир, подкушивали. — А эликсир-то все-таки наш! — ехидно процедила яга. Однако жан похоже, был уже в том состоянии, что слушать мог только себя родимого. — от человек, голова, обещал по пьяни. — Почему-то по пьяни? жан нахмурился. «Рассказал, значит, сделает!» «Да чего он обещал-то?» — сердито шикнул на него министр финансов. «Принести цивилизацию в наш варварский край, а я ему верю. Но он нас научит!» Жан де -Ребье попытался опять присосаться к штофу, оторвался от косяка и, взбрыкнув ножками, вывалился в коридор. Воевода разбойного приказа Соловей ногами откатил гуляку в глубь коридора и закрыл за ним дверь. — Ты, Сематери, — подивилась старушка, — дурак дураком, а ниточку дал. Германов мы англов, франков и Сибирь, еремка с тимошкой на подносе преподнесли, и китай с япошками в ножки кланяются. А вот на востоке мы еще не были. не чую оттуда ветер дует. Ишь, учить они нас чему-то там собираются. Это еще ничего не доказывает, задумчиво сказал Илья. Но вообще-то в древности вся наука и культура были там. Надо подумать. Все начали думать. — Есть у меня тут план один. Осторожно кашлянула яга. — Какой? — поднял на нее глаза Илья. — Ну, царь-батюшка давно повоевать хотел. Так может, и впрямь соберем войско, нечисть родную поднимем и потолкуем с эмирами до да шахами о прогрессе, а потом... — Ни в коем случае... Сердито оборвал ведьму Илья. «Объявлять войну из-за того, что кому-то что-то приснилось? Бред! Если бы у нас в Кремле вопросы таким методом решались, хотя, похоже, так они решаются», — сморщился он, вспомнив начало первой чеченской кампании. «С просонок, да еще и с будуна!» — Короче, для объявления войны нет никаких предпосылок. — Да Ивану только скажи, — вздохнула Яга, — он их кучу нарисует. — В случае чего ихнего посла им же посылкой и отошлет. — Вы с Востоком посольство завязали, — скинулся Илья. — Еще нет, — сердито бурнул Соловей. — Да сдались они нам. Мы их сами чему хуже научим. Папа, прикажи войска свистнуть, а? Мы им... Нет, это не наш метод. Мы люди цивилизованные. Надо что-нибудь более тонкое, хитрое придумать. Если бы вы доверили это дело моему ведомству...» Вкратчиво мяукнул Мурзик, впервые за все время заседания подавая голос. Все вопросы вмиг были бы решены. — К какому ведомству? — заинтересовался Илья. — Ой, лучше не спрашивай, папа, — простонал Чебрашко. — Я тут как-то ревизию в дремучем бару делал. Кошмар! Столько сала, сыра и сметаны налево ушло. Начал разбираться. Оказалось, Наш сказочник собственную армию из мышей организовал. У него там все, и спецназ, и разведка. Не силы и проверял структуры синдиката на профпригодность. Нагрызнулся Мурзик. Паршиво, кстати, работаете. Я пять лет воровал, заботясь о государстве, пока вы меня не раскололи. Илья закатился. — Уел он вас, ребята, охуел! И как же дальше развивались события? Признали твое ведомство? — Гениев на родине не признают. Обиженно фыркнул кот. — При жизни, — согласился Гена. — Я вот столько разработок экстра эликсира сделал, а отвлекаемся от темы постучала костяшками пальцев по столу яга. — Верно. — А что ты предлагаешь? — поинтересовался у Мурзика Илья. Белоснежный кот, больше смахивающий на тигра-альбиноса, выпрыгнул из-за стола, встал на задние лапы, переднюю сложил за спиной и с видом генерала, доводящего до подчиненных свой гениальный план разгрома, воображаемого противника начал излагать, мерно прохаживаясь из угла в угол по кабинету. всю армию с собой брать не буду. Беру только развед взвод. Э, нет, развед роту. Проникаю в ихний город. М-м, Баболь, какой там у них город главный? Багдад, буркнул яга. Когда старушка волновалась, она частенько переходила на привычный деревенский слынь. — Во, в Багдадь! — я там уличного кота. А в это время мои верные воины, бойцы невидимого фронта, разбегаются по всему городу, проникают во дворец, собирают информацию, выведывают все вражеские планы. «А местные коты их давят, давят», — представил себе эту картину подполковник. «Если бы тавили», — грустно вздохнула яга, — «он их так откормил, что от одного их вида не только коты, собаки разбегаются. Только запусти их туда, весь мог сюда переселится «О нет», — сполошился Илья. Только проблем с иммигрантами нам и не хватает. — Могу пойти один, под видом уличного кота? — не сдавался Мурзик. — Да ты на себя-то посмотри, — хмыкнул Соловей. — Даже если лапки подожмешь, втрое сложишься, пылью присыплешься. — Все, ухожу я от вас. Вы еще узнаете, кто такой Мурзик. Дверь за разобеженным котом не успела захлопнуться, как до членов совета синдиката донесся разгневанный бас Ивана. «Пасурманы, папу из моих рук сперли! А ну чего вороги наземные! Куда, побратим, модели